Ансуэлла в испуге побежала прочь от того места, где видела привидение, но как только зловещий свет появился вновь, она снова оказалась в двух шагах от него. При третьей вспышке она успела добежать до крыльца дома. Человек был перед ней, загораживая вход.